Глава 22. Кабинет отца выглядел точно так же, как я помнил. Тонны книжных полок, дубовые панели на стенах, старомодная мебель, натертая воском и тонкий аромат книжной пыли. Отсюда и этот запах старины. Вошел вслед за братом, и, заняв кресло напротив стола, дождался, пока Серёжа подойдёт к бару и наполнит два стакана коллекционным виски отца. Всё тот же сорт? Не знал, что его еще производят. Взял протянутую порцию и поднес к губам, пробуя напиток. Горьковатый привкус разлился по языку, оставляя шоколадное послевкусие. Напоминает юность. Когда мы украли у отца бутылку и угнали его машину, Сережа сел на край стола и горько улыбнулся. Отец тогда чуть шкуру с тебя не содрал, а мне даже слова не сказал. Его слова прозвучали ровно, но мне удалось различить нотки обиды. Ты должен был радоваться такому раскладу. Откинулся на спинку и глянул на брата из-под лобья он казался спокойным и собранным, даже и не скажешь что всего минуту назад он поднял руку на свою невесту кисть напряглась и пальцы машинально стиснули подлокотник прикрыл глаза и сделал глубокий вдох чтобы прийти в себя не тебя в итоге лишили карманных денег и возможности проводить выходные, как вздумается отпил виски пытаясь стереть горечь от мысли, что Алиса в лапах этого гнусного тирана. Никто, кроме меня, не имеет права касаться этого тела. Никто не имеет права порабощать этот разум и истязать эту лживую суку унижениями. Никто, кроме меня. Потому что она должна принадлежать мне. И я не собираюсь ни с кем ее делить. Поразившись направлению, которое приняли мысли, попытался переключиться на воспоминания о том дне, когда отец понял, что старший сын не оправдывает его ожиданий. Он тогда заволок меня в свой кабинет и три часа читал лекцию, как важно соответствовать статусу наследника империи вороновых. Вот только своим давлением он добился совершенно противоположного эффекта и я вместо того чтобы начать учиться скатился на двойки и каждый день выбивал дурь из дохлых одноклассников представляя на их месте рожу отца он всегда любил тебя сильнее слова брата прозвучали как обвинение и это вызвало на моем лице улыбку знал что сережа пытался перетянуть любовь отца на себя И не был против этого. Да будь моя воля, я променял бы все прелести жизни наследника крупнейшего бизнеса на возможность прожить юность, как обычные подростки, ходить в обычную школу, не стараться строить из себя какого-то другого, а быть собой. Но мне не оставили выбора. А я так же сильно его ненавидел. Перевел взгляд на запястье брата и тело прошибло дрожь. «Часы отца! Те, которые мне должна была достать Алиса! Ты, кажется, хотел поговорить!» Сережа допил свою порцию и, отставив стакан, скрестил руки на груди. «Не тяни, выкладывай! Мне бы хотелось вернуться в теплую постель своей невесты!» Многозначительный взгляд вышиб остатки самообладания И я стиснул челюсть, чувствуя, как ярость заполняет клеточку за клеточкой, грозясь затопить разум. Завещание! Нечеловеческим усилием воли заставил себя говорить спокойно, хотя все внутри кипело от переполнявших чувств. Я бы хотел ознакомиться с ним лично. В янтарных глазах мелькнул огонек понимания — И Сережа, стараясь не выдавать нервозности, коротко обронил. — К чему? — Тебя в нем нет. Надменный взгляд получился слишком наигранным. И я впервые подумал, что брат на самом деле придает огромное значение своему положению и еще большее значение отсутствию моего имени в документе, подтвердившем его права на наследство. Я хотел бы в этом убедиться. Сережа стиснул челюсть и, оттолкнувшись от стола, не удержался от едкого замечания. Я и забыл, что ты сидел. Пренебрежительный тон не удивил. Удивил огонек страха, мелькнувший в янтарных глазах. Ну так что? Склонил голову набок гадая, что послужило этому причиной. Ты. «Дашь мне его прочесть?» Возможно, страх от понимания, что я так или иначе заставлю его показать документ, подстрекнул, и Сережа, бросив в мою сторону раздраженный взгляд, прошествовал к шкафу, где находился сейф.